Глава вторая Я вышел в прихожую. Боря сидел на корточках над осколками, как мне показалось, чашки. «Клиентка швырнула его на пол и сбежала», — воскликнул мой помощник. «Кулиганка!» Пожилая женщина не справилась с эмоциями, — вздохнул я. «Со мной порой тот же казус случается. Правда, посуду я пока не бил». «Простим, даме, взрыв негатива. Невелик ущерб». «Она сбросила с консоли ваш мобильный», — еще сильнее возмутился Борис. «Да еще наступила на него. Не подумайте, что случайно она его нарочно раздавила». «На время я лишился дара речи», — а Батлер агрессивно продолжил. «Сейчас ей мало не покажется». Боря выхватил из кармана свой сотовый, яростно потыкал пальцем в экран и заговорил. «Добрый день, Анна Ивановна». «Вы уверены?» «Да, понимаю. Вас беспокоит из детективного агентства». «Этот номер указала как свой госпожа Кузякина». «Она забыла у нас кошелек, там очень большая сумма денег. Мы хотим его вернуть». «Так». «Ясно». «Прошу простить за беспокойство!» По лицу Бориса поползли красные пятна. «Мерзавка дала чужой номер. Я общался с представителем фирмы, которая продает недорогую косметику». «Думаю, у торговцев большой круг клиентов», — сказал я. «Не расстраивайтесь. Трубка старая, давно надо было ее поменять, да я все жадничал. А сейчас, наконец...» представился случай. «Скажите, какую модель вы предпочитаете, я закажу ее онлайн», предложил Боря. Я махнул рукой. «Спасибо». «Думаю, мне пора научиться самому решать подобные проблемы. Не люблю бродить по торговым центрам. Покупка чего-либо через интернет — прекрасная возможность купить желаемое, не мотаясь по городу и не шатаясь по лавкам». «Для этого у вас есть я», напомнил Борис. «Я очень ценю вас как прекрасного помощника», — сказал я. «Но пора перестать быть медведем из дремучей тенги. Сейчас займусь покупкой мобильного. Сам». «В 14 часов придет Лидия Петровна Алексеева», — напомнил Борис. Судя по голосу, она молодая. «Надеюсь, эта посетительница не станет разбивать зеркало в прихожей или похищать демьянку». «Снаряд в одну воронку дважды не падает», — ответил я. «До двух еще есть время. Покупка трубки — дело элементарное. Скажу оператору, какую хочу, и дам свой адрес. Деньги снимут с карточки, так?» «В принципе, да, но возможны варианты», — заметил Борис. «Хорошо, что сим-карта в разбитом сотовом цела. Сейчас вставлю ее в старый телефон, который у вас был до несчастного собрата, погибшего от рук агрессивной бабки. «Прекрасная идея», — одобрил я и пошел в кабинет. «Не надо считать меня полным интернет-идиотом. Кое-чему я научился. Умею переводить деньги со счета на счет с помощью онлайн-банка. Пользуюсь электронной библиотекой и умею найти информацию в поисковике. Я устроился у компьютера, написал «купить телефон», и увидел массу предложений. Через некоторое время мне стало ясно, что самый широкий выбор и наиболее привлекательные цены у торгового центра «Нидео Видео». Я почувствовал себя Биллом Гейтсом. Похвалил себя же за ум и расторопность. Набрав указанный номер, я приготовился долго наслаждаться за унывной мелодией, которую будут прерывать слова «Ждите ответа», но сразу услышал приятный девичий голос. «Здравствуйте! Я ваш личный консультант Нина. Чем могу помочь?» «Надо же!» «Вот повезло! Я мигом дозвонился». «Добрый день!» «Пожалуйста, сформулируйте ваш запрос», — попросила сотрудница магазина. «Я хочу купить телефон», — объяснил я. «Пожалуйста, сформулируйте ваш запрос так, чтобы я поняла его», — продолжила девушка. «Я сильно удивился, вроде ясно изложил свою просьбу, но потом сообразил, что телефоны-то бывают разные. Есть стационарные, есть трубки с большими кнопками без интернета для пожилых людей. И правда, надо расширить свой вопрос. «Мне нужен современный iPhone, не самый сложный в использовании для звонков и переписки по WhatsApp. Соцсетями я не пользуюсь, играми не увлекаюсь и буду рад любой скидке». «Скидка!» — повторила Нина. «Через пару секунд вам ответит личный помощник. Удачного дня! Спасибо, что обратились в Нидио-видео!» Я не успел поблагодарить милую девушку. Заиграла мелодия, которую почти сразу прервал голос. На сей раз баритон. «Здравствуйте. Я Павел, ваш личный менеджер. Сегодня удачный день. Если хотите приобрести стиральную машину...» то фирма «Нелиса» предлагает вам 10 скидку на... «Нет-нет», — остановил я парня, — «мне нужен телефон мобильный». Но Павел будто не слышал меня, он продолжал. «Удачный день сегодня и для покупки электроплиты «Карагу». На нее предлагается скидка 15%. Если же вы являетесь членом клуба «Нидио-видео», то по карте «Мне не нужны скидки», — повторил я. «То есть я вовсе не прочь заплатить меньше, но вы говорите о бытовой технике, а мне нужен айфон». «Кофеварка О3 идет без скидки», — вещал Павел. «Зато в подарок за покупку вы получите трехкилограммовый пакет кофе. Попробуйте новый сорт, который выращивает на своих полях российский фермер по программе «Купи наши продукты». «Павел», — повысил я голос, — «вы меня слышите?» Кофеварка мне без надобности. Кофе от российского производителя я даже представить не могу. Его выращивают при особых погодных условиях, а в нашей стране нет такого климата. Да и в Европе, и в Америке тоже. Я хочу приобрести айфон. Дверь кабинета приоткрылась. «Простите, Иван Павлович», — произнес Борис. «Алексеева приехала, и я впустил ее в подъезд». Я быстро вернул трубку на базу. «Хорошо, я ее жду». «Вы заказали телефон?» — осведомился мой помощник. «Как все люди, я могу солгать. Но тешу себя мыслью, что вру только в случае необходимости». «Чаще всего барон Мюнхгаузен просыпается во мне в тот момент, когда я работаю над каким-нибудь делом. В обычной жизни я стараюсь говорить правду», Но это не всегда получается. Вот и сейчас я соврал. Да, без проблем. На какое число оформили доставку? Поинтересовался Боря. А вот вам и ответ, по какой причине я стараюсь поменьше фантазировать. Едва слукавишь, как тебе зададут вопрос, и опять придется сочинять. В конце концов, ты запутаешься, выдашь себя. Но сегодня я решил стойко держать оборону сам заберу трубку». «И правильно», — одобрил Батлер. «Доставить могут плохой товар. Бегай потом, меняй его. А при самовывозе эта проблема решается сразу». Из холла раздался звонок. Его заглушил радостный лай Демьянки. Собака всегда в восторге от гостей. «Думаете, она любит людей?» «Да, псинка хорошо относится к тем, кто приходит в офис». Она никогда не скалит зубы, разрешает себя погладить, положит голову на колени посетителю. Вот только хитрюга прекрасно знает, что каждому человеку непременно предложат чай-кофе, а к ним подадут конфеты и печенье. Демьянка улучит момент и смахнет языком, что повкуснее. — Дайте, пожалуйста, мне тапочки, — произнес звонкий голос. — Не снимайте туфли, — ответил Борис. «Я ходила в них по улице», — сказала клиентка. «Сегодня сухо, дождя нет», — успокоил ее Борь. «Чай, кофе?» «Лучше водички», — попросила потенциальная клиентка. «Холодненькой». «Могу угостить вас кофе-гляссе», — тоном «змея-искусителя» сказал Батлер. «Ой, обожаю пломбир», — обрадовалась Алексеева. «Ну, честное слово, мне неудобно. Я не в кафе пришла». «Вдруг с вами не договорюсь, а вы меня уже угостили». «Для красивой женщины мне ничего не жалко», — отпустил комплимент Боря. «Если не захотите, чтобы господин Подушкин помог вам в решении вашей проблемы, то хоть полакомитесь итальянским джелато. «Так как?» «Спасибо, спасибо, я с удовольствием», — защебетала Лидия Петровна. «При упоминании итальянского мороженого я теряю голову и забываю о воспитании». Несите самую большую порцию. Вот это по-нашему, обрадовался Батлер.